Глава 2. 1. Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно. Во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург, продавать свой домик в Измайловском полку. Дворня все в пустоту приведет, знаю их. А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта лёгкость передвижения. Он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он всё позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределённая решительность. Он любил дорогу. Под скрип колёс при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, А когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал. Недолго думая, Пушкины переехали всей семьёй в Петербург. А Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и тёще устраиваться на новом месте. Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слёз, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, до уши Марьи Алексеевны и своего. Ничуть не бывало. Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье и только через минуту улыбнулся долгой бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почернелые от дождей, жёлтые листья лежали по всем дорогам, и араб молчал. Лиловые щёки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой. Тесть с утра кушал водку. Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почернелое от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека, где его хваленая легкость, как на пружинах, о которой помнили все и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и всему чужой двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах с кошелками в руках и проплыли в ближний лесок за грибами, раб перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю. Взгляд его прояснился. «Как хороши», — сказал он зятю, и улыбнулся, как все анибалы зубами. Потом опять напало на него дремоты. Он дремал с открытыми неподвижными глазами, с двигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его дорогого шелка со стразовыми пуговками был засален. Последний день он повёл зятя погулять. Опираясь на тяжёлую палку, он показал ему лес и границу своих владений. Три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озёра. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщина у старухи. Потом их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка, и странное довольство тишиною тестевых владений. «Как море», — сказал он тестью, глядя на озеро. Он никогда не видел моря. А раб посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку. И зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу. «Все вам оставляю». Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкой. Господский дом, который, по рассказам марии Алексеевна, был велик и хорош, крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, Он походил на сарай. Банька рядом, справа служба, перед домом цветник. И это соломенная крыша. Но жест старого арапа был широкий. Озеро полноводно. И Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные бледные льны шли по обеим сторонам. Он ехал и думал, что это пшеница. «Хороший нынче урожай» сказал он с удовольствием возницы кривому Анибаловскому фонке. В пути он несколько раз оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одрехлел и, видимо, угасает. Усадьба же запущена. Теперь настала зима, А они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться. Но в Петербурге не оседать. Чем далее, тем лучше. Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором. Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.